Глава десятая. Безумие. Перельман возвратился в Петербург в мае 2004 года. Поздняя весна. Единственный период, когда город кажется не просто пригодным для жизни, но даже привлекательным. Обычно его серость отступает перед мягким холодным светом, который не меркнет даже ночью. Горожане высыпают на набережные и улицы, чтобы вдоволь нагуляться после зимнего затворничества. Перельман, который просто любил гулять, и Рукшин, который считал, что в Петербурге все следует делать красиво, отправились на прогулку. Погода была приблизительно такой же, как во время прогулки Перельмана и Тяня вдоль Чарльз-Риве. Перельман повторил Рукшину много сказанного тяню, но теперь более категорично. Или, может быть, Рукшин просто лучше расслышал слова Перельмана. Он заявил, среди прочего, о своем разочаровании в математическом сообществе. На гипотезу по Анкаре у него ушло 8-9 лет, вспоминал Рукшин о той прогулке. «Вот представьте, что вы 8 лет не знали, Выживет или нет ваш больной ребенок? Восемь лет день и ночь вы с ним возились, нянчились, и вот он выжил и расцвел, и вместо гадкого утенка появился прекрасный лебедь, и вот кто-то вам говорит, а не продашь? Вот грантик на полгода, а может и на год, и совместная публикация, совместные результаты. Обычно разговор с математиком, который указывает вам на логические ошибки, кое-что проясняет. Но это не тот случай. Никто, конечно, не посылает ребенка в жестокий мир в возрасте 8 лет. И никто не считает преступлением, если его 18-летнему отпрыску предлагают стать студентом. Даже если Рукшин исказил логику рассказа Перельмана, эмоции он передал верно. Суть в том, что аналогия была неудачной. Доказательство гипотезы Пуанкары не было не столь же уязвимым, не столь же ценным, как ребенок. Но несоразмерность достижений и награды, которую мир смог предложить Перельману, он принял так, как если бы заботливому родителю предложили продать своего ребенка рукшину которого мир вызывает по видимому серьезную тревогу и неуверенность в себе мог по своему интерпретировать эмоциональное заявление перельмана Так предложения работы в университетах в пересказе превратились во вполне откровенные попытки купить соавторство в доказательстве гипотезы. А усилия Клейнера и Лота, позднее также Тиане и Моргана, приложенные к проверке доказательства, предстали воображение Рукшина и, вероятно, Перельмана попытками присвоить чужие лавры. Мир науки, причем, как считал Перельман, самой честной науки, повернулся к нему грязной стороной. «Математику испачкали и превратили в товар», — заключил Рукшин. Перельман поделился с некоторыми петербургскими коллегами сходными болезненными воспоминаниями о своей лекционной поездке. Они, в свою очередь, украсили его рассказ подробностями, призванными отобразить его разочарование и боль. Один из них рассказал мне, например, что Перельман обиделся на Гамильтона за то, что тот во время лекции встал и, топая ногами, вышел из аудитории. Когда я попросила рассказать об этом подробнее, собеседник стушевался. Насчет топая ногами я прибавил, но мне люди пересказывали, что этот уход был демонстративным. Летом 2006 года Перельман рассказал корреспондентам Нью-Йоркера, что Гамильтон опоздал к началу лекции и не задал ни одного вопроса ни во время дискуссии, последовавшей за лекцией, ни после нее, во время совместного обеда. Это сообщение противоречит наблюдению Моргана. По всей видимости, Гамильтон не задал Перельману таких вопросов, из которых следовало бы, что старший коллега предпринял серьезную попытку разобраться в решении. «Я ученик Гамильтона, хотя и не получил его благословения», заявил Перельман журналистом. «У меня сложилось впечатление, что он прочитал только первую часть моей статьи». Чем чаще Перельман упоминал о своем разочаровании математическим истеблишментом, тем охотнее его знакомые, передавая слова Перельмана, уснащали рассказы пугающими подробностями, и тем острее он ощущал, предательство. Пространство его мира, которое начало сжиматься, когда Перельман был первокурсником, и чуть расширилось во время двух поездок в США, теперь сжималось в точку, так же неуклонно, как соскальзывает со сферы резиновая лента». С того момента, как десятилетний Гриша переступил порог Рукшинского математического кружка, или, может быть, еще тогда, когда его мать объявила своему профессору, что оставляет науку ради семьи, Перельман был воплощенным математическим проектом. Его вырастила мать, воспитал Рукшин, баловал Рыжик, тренировал Абрамов, направлял Залгалер, защищал александров опекал Бурага и поддерживал Громов для того, чтобы Гриша мог заниматься чистой математикой в мире чистой математики. Перельман отблагодарил своих учителей и доброжелателей тем, что решил самую трудную задачу, какую только сумел найти. Теперь, когда задача была решена, он ждал. Также твердо, как когда-то он отказывался развязывать ушанку, как всегда верил, вопреки очевидному, в то, что награждают по заслугам. Теперь он знал, как должны развиваться события. У Перельмана был свой собственный сценарий. Этот сценарий предписывал Гамильтону и другим ученым, изучающим потоки речи после посещения лекций Перельмана, читанных им в «Стоуне или даже после первой его лекции в Массачусетском технологическом институте вгрызться в Перельманово доказательство гипотезы по Анкаре и приложить максимум сил, чтобы понять его. Остальные математики должны были сделать то же самое. Это стало бы их естественным признанием его научного вклада и выражением признательности. Разочарование Перельмана в Гамильтоне было тем более горьким, что прежде он признавал Гамильтона адептом культа чистой математики. Это подтверждает его рассказ о первой встрече с Гамильтоном в Принстоне. «Мне было очень важно расспросить его кое о чем», — вспоминал Перельман в беседе с корреспондентом Нью-Йоркера. «Он улыбался и был со мной очень терпелив». Он даже рассказал мне пару вещей, которые опубликовал только несколько лет спустя. Он, не задумываясь, делился со мной. Мне очень понравились его открытость и щедрость. В этом Гамильтон не был похож на других математиков первые впечатление от Гамильтона оказалось настолько сильным, что Перельман, кажется, не заметил молчания старшего коллеги ни в ответ на свое письмо о потоках речи, ни в ответ на публикацию первого препринта. Поэтому Перельман был уверен, что в ходе лекционного тура Гамильтон в соответствии со сценарием даст о себе знать. Сценарий включал также определенные правила – Людям не следует говорить о вещах, которых они не понимают. Если для того, чтобы понять доказательства, кому-то требуется полтора года, то говорить о доказательстве до тех пор не следует. Великие математические достижения должны вознаграждаться профессиональным признанием и только в одной форме. Это достижение следует изучить и понять, что за работу провел автор. Деньги не могут заменить ответные работы. По сути, денежное вознаграждение оскорбительно. Вы считаете, что для университета, естественно, предлагать деньги тому, кто решит великую задачу, даже если никто в этом университете не понимает ее решения? Тогда представьте, что издатель обращается к некоему писателю с такими словами. «Я не читал ни одной вашей книги. В сущности, никто не прочел ни одной вашей книги до конца». Однако, как говорят, вы гений. Не желаете ли подписать контракт? Это смешно. В сценарии не было места карикатурам. Летом 1981 года Сергей Рукшин впервые организовал летний математический лагерь. Грише Перельману тогда первый раз довелось жить вне стен родного дома. Рукшин отвез нескольких членов своего кружка 13-16 лет в пионерлагерь под Ленинградом. Лагерь представлял собой несколько невысоких каменных строений, живописно разбросанных в смешанном лесу неподалеку от холодного озера. Рукшин отводил ежедневно примерно 4 часа на щелканье математических задач. Остальное время на плавание, пешие прогулки, походы по окрестным лесам под аккомпанемент Рукшина, читающего стихи, или отдых в лагере под звуки классической музыки. Договоренность Рукшина с начальством лагеря предполагала, что математики образуют отряд в составе смены. Покупались путевки в обычный пионерлагерь, договаривались, что не ходим на пионерские мероприятия, на линейки, не ходим строем, не дудим в горн, не бьем в барабаны, а все время занимаемся математикой. Интервью, взятый автором у Сергея Рукшина 17 и 23 октября 2007 года и 13 февраля 2008 года в Санкт-Петербурге и хотя у них будут собственные комнаты и свой распорядок дня, они должны будут носить, как и все, пионерскую форму – белые или голубые рубашки, красные галстуки и по возможности участвовать в жизни лагеря, например, посещать занятия по политинформации. Однажды воспитанники Рукшина – это было в начале смены, посетили лекцию о международном положении. «Международное положение, товарищи пионеры», — начал комсомольский активист, — «сегодня тревожное». Математики не смогли удержаться от хохота. «Положение сегодня тревожное, а вчера оно тревожным не было». Интервью, взятое автором у Бориса Судакова, 31 декабря 2007 года в Иерусалиме. Если вы не находите это особенно забавным, значит, вы, скорее всего, не страдаете синдромом Аспергера. Это явление было названо по имени австрийского педиатра Ганса Аспергера который, как считали, впервые описал его в 1940-х годах. На самом деле, по всей видимости, приоритет принадлежит советскому психиатру Груни Ефимовне Сухаревой. Она сгруппировала эти симптомы еще в 1920-х, но назвала это явление «шизоидным расстройством личности» что, возможно, частично объясняет, почему в России до сих пор довольно редко ставят этот диагноз. Синдром Аспергера – это одна из форм аутизма. В отличие от других типов, у пациентов с этим синдромом коэффициент интеллектуального развития, IQ, средний или выше среднего. Их умственное развитие, однако, протекает иначе, чем у остальных людей, которых специалисты по синдрому Аспергера называют нейротипиками. Ганс Аспергер обнаружил, что достижение этими детьми социальной зрелости отсрочено, а некоторые коммуникативные способности остаются, по его осторожному выражению, нестандартными. Они с трудом заводят друзей и испытывают трудности в общении. Интонация, тембр и ритм их речи часто необычные и сбивают с толку окружающих. Они испытывают сложности с пониманием и иногда с трудом контролируют свои эмоции. Многие из этих людей сильно нуждаются в помощи, поэтому часто оказываются зависимыми в повседневной жизни от своих матерей. 40 лет спустя после Аспергера британский психолог Саймон Бэрон Коэн стал заниматься исследованиями аутизма и синдрома Аспергера и выяснил несколько вещей, которые оказались очень полезными для понимания личности Григория Перельмана. Во-первых, Бэрон Коэн предполагает, что мозг аутиста развит неравномерно. Мозг нейротипа обладает способностью к систематизации и к супереживанию. А мозг аутиста превосходно подходит для первого, но не для второго. Поэтому Баранкоин назвал мозг аутиста предельным мужским мозгом. Баранкоин определил систематизацию как стремление к анализу и или построению любой системы, основанной на установлении правил «ввода», «операции», «вывода» и предположил, что систематики подвержены растущему риску аутизма. Когда Бэрон Коэн проверил эту гипотезу на студентах Кембриджского университета, он выяснил, что вероятные аутисты встречаются среди математиков в 3-7 раз чаще, чем среди других студентов. Кроме того, Бэрон разработал тест индекса аутистического спектра IQ, и провел его среди взрослых с синдромом Аспергера или высокофункциональным аутизмом, а также случайно выбранных добровольцев, кембриджских студентов и победителей британской математической олимпиады. Корреляция между математикой и аутизмом и или синдромом Аспергера снова подтвердилась. Математики набрали больше баллов, чем естественники, результат которых оказался в свою очередь выше, чем у гуманитариев. Последние показали результаты, сопоставимые с результатами случайных респондентов. Бэрон Коэн прислал тест АКЮ и мне. Я набрала так много баллов, что он, вероятно, заподозрил во мне выпускницу математической школы. Насколько я знаю, Григорий Перельман никогда не проходил этот тест. Тем не менее, после часового телефонного разговора с Бэроном Коэном, во время которого я описывала ему Перельмана, знаменитый психолог, изъявил желание приехать в Петербург, чтобы оценить состояние знаменитого математика, так похожего на многих его пациентов. Таким образом, Барон Коэн пополнил длинный список добровольцев, чью помощь Перельман отверг. Если бы Барон Коэн ставил опыты не на британских, а на российских математиках результат был бы, скорее всего, аналогичным. К тому же российские вундеркинды-математики часто оказываются в группе себе подобными в среде, которая особенно толерантна к их чудачествам. Обычай прощать математикам их обусловленную аутизмом грубость появился давно. Мемуары о Калмагорове содержат многочисленные упоминания об его странной манере – на самом деле типичный для синдрома Аспергера. Внезапно прерывать разговор и покидать собеседника, демонстрируя полное пренебрежение к общественным условностям и типично аспергерианский прагматичный подход к социализации. Получив нужную ему информацию, он моментально терял интерес к общению. Однажды Калмогорова, Тогда декана Мехмата МГУ остановил в коридоре человек, который несколько раз повторил «Здравствуйте, я профессор такой-то». Калмогоров ничего не ответил и продолжал путь в молчании. Наконец профессор спросил «Вы не узнаете меня?» Калмогоров ответил «Узнаю и понимаю, что вы профессор такой-то». Для людей с синдромом Аспергера разговор – Это обмен информацией, а не любезностями. Ученики Колмогорова часто вспоминают и другую типично аспергерианскую его черту. Его темперамент, который выражалось в пугающих приступах неконтролируемой ярости. То, что отмеченные трудности социализации не повредили карьере Колмогорова, является показателем встроенности аспергерианской культуры в российскую математическую. Еще одна важная догадка Берона Коэна заключается в том, что аутисты не способны построить внутреннюю модель сознания другого человека и принять то, что у других есть мысли, восприятие, опыт отличные от его собственного. В ходе эксперимента Баррен Коэн протестировал детей без отклонений в развитии, детей-аутистов и детей, страдающих синдромом Дауна. Детям показали короткое представление. Две куклы манипулировали шариком. Первая кукла клала шарик в корзину и покидала сцену. Пока ее не было, вторая кукла перекладывала шарик в другое место. Когда возвращалась первая кукла, экспериментатор спрашивал у детей, где ей следует искать свой шарик. Дети с синдромом Дауна и дети без отклонений в развитии прошли тест одинаково хорошо. Они ответили, что кукла будет искать шарик в корзине, то есть там, где она его оставила. Однако 16 из 20 детей-аутистов сочли, что кукле стоит искать шарик там, где он в действительности находился, а не там, где она его оставила. Таким образом, эти дети верили в существование одной истины, будучи неспособными определить границы человеческого восприятия. Другой всемирно признанный знаток синдрома Аспергера — австралийский психолог Тони Эдвуд считает, что нарушенная способность строить модель внутреннего сознания других приводит к тому, что люди с синдромом Аспергера понимают все, что слышат, буквальным образом. В одной из книг он упомянул ребенка, который в ответ на просьбу учителя показать, как он видит нечто, нарисовал в конце сочинения картинку. Убежденность в том, что люди имеют в виду в точности то, о чем говорят, заставляет аутистов смеяться над соображениями, напоминающими прогноз погоды. Международное положение сегодня напряженное. Кроме того, такие дети верят, что мир таков, каким его им описали. Подозреваю, что у многих особо сознательных граждан синдром Аспергера – пишет Эствуд. «Я встречал людей, которые всерьез принимали корпоративный кодекс поведения и сообщали об его нарушении сослуживцами. Их очень удивляло, что их усилия не находили поддержки у начальников и коллег». Так что, видимо, не случайно основателями диссидентского движения в СССР стали математики и физики. Советский Союз не был подходящим местом для людей, которые воспринимали вещи буквально и ожидали, что мир устроен предсказуемо, логично и честно. Маткружки, один из которых вел Рукшин, давали им временное убежище. Сергей Рукшин считал своей миссией уберечь белых ворон от школьной стаи и видел в социальной отчужденности признак математической одаренности. Когда я впервые интервьюировала Рукшина, у дверей его ждал одиннадцатилетний мальчик. Мать привела его к Рукшину, чтобы тот посмотрел на него. Предполагалось, что Рукшин пару часов будет давать ему задачи и решит, годится ли мальчик для занятий в его математическом кружке. В назначенное время Рукшин открыл дверь кабинета, чтобы взглянуть на появившегося мальчика. Тот тихо сидел на стуле в коридоре у него есть способности, заявил Рукшин, я это вижу сразу. Я знаю, что он имел в виду. Мальчик был бледен, неуклюж и имел отсутствующий вид. Если бы Этвуд или Берн взглянули на него, то, возможно, увидели бы привычную картину. Неловкость движений и неадекватная мимика входят в число очевидных симптомов синдрома Аспергера». Практически все, что люди рассказывали мне о поведении Перельмана, начиная с его занятий в математическом кружке, укладывается в типичную картину синдрома Аспергера. Его пренебрежение правилами гигиены разделяют все люди с синдромом Аспергера. Для них это неудобство, причиняемое непостижимым миром социальных норм.